Обратная дорога в Астер заняла в пять раз меньше времени. Висеть вниз головой в драконьей лапе было не слишком удобно, но я, к своему удивлению, умудрилась даже поспать. Еще сонную, меня втолкнули в руки стражей. Я дернулась, ожидая новой порции унижения и боли, однако Дарги вели себя очень учтиво, хотя и смотрели сквозь зубы. Зато Орион не удостоил меня даже взглядом. Когда уходила, то краем глазом заметила, что он обратился в человека, и кто-то из Ньордов, подбежав, накинул плащ ему на плечи. Я шла под конвоем Дарков и думала о своем, пока за моей спиной не захлопнулись двери. Только тогда скинула голову и осмотрелась. Место, куда меня привели, заставило сердце биться быстрее. Высокие узкие бойницы, развешанное по каменным стенам оружие, никаких гобеленов, только ковер на полу и шкуры какой-то загадочной твари, дубовый стол с картами местности, серебряный кубок с темным вином. Кровать. Это была спальня. Его спальня. И тут все пахло им. Сильный запах дракона, смесь дыма, горячей стали и переженных трав, щекотал мои ноздри. Я уже была в этой комнате, когда искала компромат на генерала но не думала, что вновь здесь окажусь, да еще в роли жены. Как мило. Вздохнув, провела пальцами по резному изголовью кровати. «После чулана под крышей прямо в опочивальню Лаерда. Видимо, теперь я не просто проклятая ведьма, а еще и забавная зверюшка». Мне никто не ответил. Я подошла к одному из окон. Снаружи все еще была ночь, и в темном стекле, как в зеркале, отразился мой силуэт. Выглядела я так, будто меня вытащили из-под обвала. «Грязь в волосах, синяк на скуле, перекошенный ворот рубахи, на лице засохшая кровь. Но главное – черные узоры, испещрявшие мою кожу, как трещины на старом фарфоре». Я коснулась отметины на ключице. «Ловкий ход», – прошептала, вспомнив, как дымились пальцы Ориона. «Он больше не может дотронуться до меня и не почувствовать боль. Или может? Ведь позже, обратившись к дракона, схватил и нес до самого замка. А еще я слышала его мысленный голос». Это значит, что связь между нами становится глубже, и он сможет лезть ко мне в голову, когда захочет. «Как же так?» – вспыхнул гнев. Он заставил меня замахнуться. Я хотела ударить по стеклу, разбить его в трепеске, но замерла, ощущая, как дрожь напряжения бежит по руке. Мой взгляд прикипел к щеколде, самой обыкновенной щеколде, на которой держалась рама. И ни намека на магию. «Неужели Орион не понял, как я сбежала?» Обрадованная, я потянулась к Щеколде и с подозрительной легкостью распахнула окно. Рама даже не скрипнула. Прохладный ночной ветерок ворвался в комнату, погладил мое лицо. Но стоило мне выглянуть наружу, как сверху раздался угрожающий рык. Вздрогнув, я подняла голову. На каменном карнизе, выступающем над окном, сидел Анкар и, вытянув шею, смотрел на меня внимательным желтым взглядом не успела я переварить присутствие одной зверюги как услышала второй рык еще один анкер обнаружился под окном на карнизе нижнего этажа он тоже следил за мной что буркнула я скрипнув зубами обложили похоже мой муж умнее чем выглядит и быстро учится на ошибках второй раз бежать от него тем же способом не получится раздраженно пнув ногой стену я цикнула от боли и закрыла окно настроение окончательно было испорчено однако я не собиралась даваться «Да, Орион привез меня обратно. Да, запер в своих покоях. Но я не дам ему удовольствия видеть мою бессильную ярость. Он меня еще не сломил». Дрогнувшими пальцами я коснулась скрытого под повязкой ножа. «Хотя бы это. Хотя бы ты вернулась ко мне, мама». Горло жалось. Я резко отвернулась от окна и прошлась по комнате, касаясь предметов с показным безразличием. Губы сами собой скривились с саркастической ухмылки. «Мы еще поговорим». «Конечно, мой муж. Обязательно». Внезапно за дверью раздались шаги. Легкие, быстрые. Женские. Я успела сделать всего один вдох, когда дверь распахнулась. На пороге возникла Элеста. А кто еще мог позволить себе так врываться в покой Лаэрда, да еще среди ночи? Элеста бурно дышала, видимо, от быстрого бега по лестнице. Ее грудь вздымалась над тонким шелком изысканного пеньюара, который она набросила поверх кружевной сорочки. Но в остальном генеральская шами была идеальна. Идеальные золотые локоны струились по ее плечам и груди, идеальная кожа сияла, идеальный карминовый рот притягивал взгляд. Я почувствовала себя заморажкой, ощутила свою ущербность так остро, что не выдержала и отсветила гости фиглярский поклон. «О, визит королевы Драконьего Сердца! Какая честь!» Она влетела в комнату и первый взгляд бросила на кровать, второй на меня. «Где он?» Ее голос дрожал, но не от страха, а от ревности. И я развела руками. Как видишь, здесь его нет. Твой дракончик, видимо, улетел по своим... важным делам». Ее глаза вспыхнули. Она сделала шаг ко мне, и я еще острее почувствовала, какая пропасть лежит между нами. Жаль, но мне никогда не стать такой, как она. Женственной, изящной, утонченной, хрупкой ланью, которую хочется защищать, оберегать, одаривать. Ее растили, чтобы любить, а я росла, чтобы сражаться. Во мне нет ни капли той слабости, которой в женщине ищут мужчины той слабости, которую в ней нашел Орион.